Кришна Мурти. Пожалуйста, посмотрите на то, что происходит внутри нас. Реагируя на устребление ко внешнему, вы уходите в себя, становитесь монахом. Что происходит с умом, когда он уходит в себя? С вами. Я не способен к непосредственности. Кришна Мурти. Вы найдете ответ. Взгляните туда, внутрь. Пауза. Что происходит с вашим умом, когда вы уходите в себя или с чем-то себя связываете? Что происходит, когда вы уходите в собственное умозаключение? Это другой мир. Вместо одного мира вы создаете другой, который называете внутренним миром. С вами ум не свободен. Кришнамурти, разве не это происходит с вашим умом? А. Он всегда связан, подчинен. Кришнамурти, Ум подчинен внешним явлениям, и реакцией на это оказывается внутреннее подчинение – уход в себя. Внутреннее подчинение – есть реакция вашего мира, мистического опыта, что происходит с умом, который так поступает. Р. Он занят. Кришна Разве внутри ума происходит только это? Р. Говорит, что ум занят. Неужели это и все? Почувствуйте это своим нутром. Ум. Сосредоточивает свою деятельность на внешнем, потом замыкается в себе и действует. Какое качество приобретает ум? Мозг, который замыкается в себе или сосредоточивается на внешнем. А. Он не смотрит на факты прямо. Р. Возникает сильный страх. Ум становится тупым с вами. Он не имеет свободы, чтобы видеть. Кришнамурти. Наблюдали ли вы за своим умом, когда он... сосредоточивает все действие снаружи во внешнем мире, или когда он сосредоточивает все действие во внутреннем мире. Это одно и то же движение, внешнее и внутреннее. Оно подобно потоку, который изливается из пещеры и вливается в нее. Ведь это так просто. Не правда ли? Что же происходит с умом, который устремляется то наружу, то внутрь? А. Он становится механическим. Кришнамурти. Это ум, который лишён устойчивости, победения, совершенно неустойчивый ум, лишенный какого-либо порядка. Он становится невротическим, неуравновешенным, негармоничным, разрушительным. В нем нет правильных соотношений, ибо во всем его движении нет устойчивости. А. Он беспокоен. Кришнамурти. Поэтому в нем нет устойчивости. И что же тогда происходит? Ум. Изобретает другое внешнее действие или уходит в себя, а мозг нуждается в порядке. Порядок – это устойчивость. Ум пытается найти порядок во внешнем, во взаимоотношениях, и не находит его, поэтому он уходит в себя и пытается отыскать порядок внутри и снова оказывается захваченным тем же самым процессом. Разве это не так? Пауза. Ум стремится найти устойчивость в направленном на что-либо совместном действии. Он стремится найти устойчивость в семье, в подчинении себя и не находит ее, а потому переходит в другую сферу, ищет взаимоотношений с природой, становится романтичным, живет воображением, что опять-таки порождает неустойчивость. Он удаляется в мир бесконечных умозаключений. Утопий, надежд, и снова здесь нет устойчивости, а потому он выдумывает какой-то порядок. Ум, который неустойчив, узок, не имеет ни в чем корней, такой ум теряется. Разве не это происходит с вами? «Р» — это объясняет культ прекрасного, Кришнамурти. «Культ прекрасного, культ безобразного, культ хиппи — не это ли происходит с вашим умом?» подумайте немного не принимайте просто так то что я говорю и так ум который не обладает устойчивостью устойчивостью в смысле твердости и глубокой укорененности в порядке не в надуманном порядке его надуманный порядок ведет к смерти такой ум является самым разрушительным умом он идет от гуру к йога васишштха к романа махариши и опять возвращается к коммунизму Он обуреваем культом прекрасного, культом безобразного, культом благоговения, культом медитации и так далее. Как же такому уму успокоиться? И спокойствие проистекает совершенно иное действие. Посмотрите, уважаемый, как это прекрасно. А, это тупик для ума. Кришнамурти, нет, уважаемый, я задаю себе вопрос, как этому уму успокоиться, Как обрести устойчивость? Я имею в виду не устойчивость в смысле затвердевания, а устойчивость, которая означает гибкость. Ум, обладающий полной устойчивостью, твердый, глубокий, уходит своими корнями в бесконечность. Как же это возможно? И какими будут тогда наши взаимоотношения с деревом, с семьей, общиной? Я глубоко сознаю неустойчивость моего ума, И понимаю, что это значит. Теперь я знаю для себя, я понял самостоятельно, что это движение родилось из неустойчивости. Я знаю это, и потому отрицаю такое движение. И я спрашиваю, что такое устойчивость. Я знаю неустойчивость со всей ее деятельностью, со всем ее разрушением. И когда я все это отбрасываю, что же тогда будет устойчивостью? Я искал устойчивость семье. в работе Я искал ее во внутреннем мире, в уходе в себя, в опыте, в знании, в своих способностях, в Боге. И я понял, что я не знаю, что такое устойчивость. Именно это незнание есть то, что устойчиво. Люди, которые говорят «я знаю» и потому говорят «я обладаю устойчивостью», они-то и привели нас к такому хаосу. Эти люди говорят «мы избранные». Эти люди, сотни и тысячи учителей, гуру, сказали «я знаю». Отвергая все это, полагайтесь на самих себя, имейте к себе доверие, и когда ум отбрасывает все в сторону, когда он понимает то, что неустойчиво, понимает невозможность узнать, что такое подлинная устойчивость, именно тогда возникает движение гибкости, гармонии, поскольку ум не знает, Истина – незнание. Единственный факт, от которого можно двигаться. Истина этого факта – нечто устойчивое. Ум, который не знает, находится в состоянии учения. В тот момент, когда я говорю, что я научился, я перестал учиться. И эта остановка есть устойчивость разделения. Поэтому я не знаю. Истина заключается в том, что я не знаю. Это все. И это дает вам качество учения. обучение существует устойчивость устойчивость в том что я учусь но не в том что я узнал смотрите какое действие это оказывает на ум с него сброшена тяжесть и в этом свобода свобода незнания смотрите как прекрасно незнание как прекрасна свобода а что же происходит с мозгом который функционирует в знании такова его функция не правда ли функционировать от памяти к памяти В знании ум обнаружил безопасность. Биологически это безопасность необходима, иначе он не сможет выжить. Что же происходит с мозгом, который говорит «я не знаю», «я действительно ничего не знаю, кроме биологических фактов о том, как выжить», что происходит с остальной частью мозга. Остальная часть мозга до этого была прикована, теперь она не занята, она будет действовать, но она не занята. Этот мозг никогда ничто не затронет, он не способен более получить удар. Рождается новый мозг, или это старый мозг, освобожденный от своей занятости. Риши Велли, 28 января 1971 года.